«Сколько можно дуть?» «Да хоть всю ночь», — разрешил начальник. «Дал бы побольше, да бетон нужен. Завтра в восемь утра у меня планерка. Обе четверти восемь жду с положительным ответом. Ради отказа не стоит подметки трепать». Олег покусывал нижнюю губу, колебался. И «Людей придется менять. «Вот этого не знаю», — сказал Екентьев. «Когда мои вопросы будет решать начальник карьера? А какие у этого начальника будут права?» «Какие возьмет?» — была отвечено с усмешкой. Теперь Коля постачувствовал Олегу. Попал малый в ситуацию. Должность-то явно не сахарная, но и отказаться с его самолюбием Тем более, тощенько смотрит во все глаза. Видимо, и Олег понял, что отступать некуда. На усмешку начальника ответил своей. Ну что же, раз так, то ради положительного ответа не стоит подметки трепать. Могу согласиться прямо сейчас. Вот это разговор, похвалил Викингев. Но тут же добавил деловито. А зайти все же придется. Есть детали. Неделю три будете исполнять обязанности. А там решим. Словесные забавы кончились. Каждый получил, что искал. Придется малому делу вытягивать. Уменьшись. «Картофку видите остынет!» — громко проговорила Раиса и послала круг огня стольца алюминиевой миской. Кто-то похвалил Раису, кто-то картошку, разговор приувял, и в эту полупаузу теперь уже настойчиво вклинулся белесый мальчик. «Ну, а елки, они все же как это делают, а? Со спичкой!» От кастрады хала теплом. Мягкий жар печеной картошки плавно перетекал в пальцы, а разговор, забавляя, не беспокоил. Жаль было отпускать эту уютную минуту, и Коля ответил белесому мальчику негромко, показывая, впрочем, что у них беседа своя, на двоих. А вот этого не знаю. Делать делал, а объяснить не могу. Но Викентьев эту интонацию не понял, а может и понял. Да не принял во внимание, переспросил, что делал. Да вот товарищ взглядом спичку поднимает, охотно объяснил Павлик, как Йорги. Олег уточнил, говорит, что поднимает. Угадывает судьбу и взглядом поднимает спичку. Наш простой советский чудотворец. А-а-а, простянул Я-то думал, у вас йоги абстрактно возникли. Ну, раз так другое дело. Он окинул Колю медленным взглядом, от резиновых сапог до студенческой, щежол плеча куртки, кивнул раза два и пожевал губами, видно, составил мнение. Бич, подумал Коля за натяльника. Явный бич, а то и аферист. Тем более с такой прической. «Так значит, спеську взглядом», — проговорил Викентьев. «Ну-ну-ну», лохматая Даша вдруг сказала. «А я, например, верю, что так может быть». Олег холодновато поинтересовался. «И основания для веры имеются?» «Нет, никаких, просто хочется. Хочется, чтобы было и все. И телепатии, и морской змей, и снежный человек, и летающие тарелки». — И любовь на всю жизнь, — спросил Олег. — Ага, и любовь на всю жизнь. Коля посмотрел на обоих, понял их и подумал, что лохматой придется тяжело. И опять белесый мальчик вклинился в паузу. — А сейчас вы можете поднять? Голос был просящий, даже жалобный. Видно, парня здорово забрало. Тут настроение нужно Объяснил Коля